Глава восьмая В четвертом часу ночи шум возле палаток заставил всех проснуться. Ивашуров торопях оделся и пошел узнавать, в чем дело. Вернулся он быстро. «Вставайте!» «Что там такое?» Сквозь зевоту спросил Гаспарян. «Район полностью обесточен. Приехал первый секретарь Жуковского райкома Глазунов». В общем, подъем. Костров оделся быстрее всех и выскочил из палатки. Дождя не было, но воздух был сырым и холодным. Из-под ног брызгала вода. Над лесом в районе болота висело облако прозрачного голубоватого свечения. На дороге, в отсвете фар, Иван увидел Волгу. В пятне прожектора у военных палаток сновали какие-то люди –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 «Потеряем людей», — сказал он тихо. Секретарь райкома побледнел. «Почему потеряем? Каким образом?» «Пауки не подпускают нас ближе, чем на полкилометра. Стоит подойти, генерируют инфразвук, и человек теряет сознание. Смертельных исходов не было, но мы не брались за дело всерьез». При этих словах Костров вдруг почувствовал нарастающую тревогу